Иеромонах Пафнутий, строитель московского Данилова монастыря, был назначен протоинквизитором. Не ограничивая доноса кругом должностных отношений, законодательство Петра пыталось вывести его на более широкое поле действия. Фискальство было по закону вспомогательным орудием сенатов. Но сенаторы обращались с фискалами презрительно и грубо, потому что они доносили царю и на сенат. Князь Яков Долгорукий в Сенате обзывал их антихристами и плутами. Признавая чин фискала тяжелым и ненавидимым, и принимая его под свою особую защиту, Пётр хотел создать ему опору и в общественных нравах. Ряд всенародно объявленных указов, ополчаясь против грабительства и всякого лукавого посягательства на государственный интерес, призывал всякого чина людей от первых даже и до земледельцев, без опасения приезжать и доносить самому царю о грабителях народа и повредителях интересов государственных. Время для таких доношений с октября по март. Правдивый доноситель за такую службу получит движимое и недвижимое даже чин преступников. По букве закона крестьянин князя долгорукова правдиво на него донесший, получал его усадьбу, и чин генерал — крик с пленей потенциара. А кто прибавлял указ, ведая нарушителей указов не известит, сам будет без пощады казнен или наказан. Донос становился не для фискала только, но и для простого обывателя службы, своего рода натуральной повинностью, обывательские совести — отбирались в казну, как лошади в армию. Поощряемые штрафами, сыск и донос превращались в ремесло, в заработок, и вместе со штрафом грозили стать самой деятельной охраной права и порядка, даже благопристойности. Древнерусское духовенство успело напугать воображение своей паствы ужасами загробного воздаяния, но не умело внушить уважение ни к себе самому, ни к храму Божьему. В церкви во время богослужения вели себя небрежно, разговаривали. В 1719 году не церковный увед, а царский указ для публикации в Москве стоять в церквах с безмолвием и назначать из добрых людей, кто бы смотрел за тем, подвергая обещанников тут же, не выпуская из церкви рублевому штрафу.